Февраль 8. Не я, не я, но ты, любимый владыка, не мой мир и мысли мои, но твой и твои мысли. Не я в тебе, наполняющий мир твой и собою и своим, но ты во мне, и я в тебе, я, отвергший себя, и мирок свой, и мысли свои, не я, но ты, ты, ты владыка во мне, и только тогда мы. Ты и я, слитого едино», — так обратился ученик к Учителю Света. «Лишь при отрешении от себя мир мой может войти в мир твой и наполнить его. Иначе как же ему войти, если свое и распухшее я раздуто до того, что места ничему более уже не остается?» Мгновенное отрешение от себя, от всех своих личных чувств, мыслей, ощущений требует большого навыка. И долгой тренировки облегчает процесс любовь, ибо любимому обычно находит человек место легче всего в сердце своем. Сердце, отказавшееся от самости, утончается яру, ибо ничто уже не мешает ему впитывать в себя беспрепятственно мир и познавать его. Таким образом, для сердечного познавания самым сильным препятствием и преградой является самость. «Да, да!» Чистокол самости служит самым непреодолимым барьером для мыслей и посылок моих. Так можно сознательно упражнять сердце, его утончать путем самодисциплины и контроля над яростью личности малой, стоящей преградою на пути к огненному чувствознанию. Не может сердце вместить боль мира или радость его, или почуять сущность другого человека, если своя боль или личная радость или перепевы личных звучаний наполняют его до краев. Только сердце, освобожденное от самости, может стать моим домом, обителью света моей. Час мой плодоносен, если погашена самость и мысли, и чувства ее хотя бы на время общения. Казалось бы, нетрудно понять, что отрешение от себя есть важнейшие условия контакта со мной и восприятие мыслей надземных, но сколь же трудно применение этого в жизни. Опыт отрешения от всего земного перед отходом ко сну может сильно продвинуть и много помочь именно в этом направлении, так как и то, и другое требует одного и того же – самоотвержения. Назовем это подвигом самоотверженности. Опыт в самоотвержении или отрешении от себя – неизбежная ступень к непосредственному прямому познанию и сердцем, то есть чувство знанию. Какие же богатейшие возможности дает жизнь упражнять себя в наинужнейшем? При любом соприкосновении с людьми можно, забыв о себе, сосредоточить на какое-то время сознание свое на них, и тогда оно, освобожденное от клубка личных мыслей, будет легко и свободно воспринимать волны внешних явлений. Мысли и чувства других, да то ли недоступны или скрываемые за черепной коробкой. Эгоцентризм и чувство знания несовместимы. Его самость есть страж порога, ведущего к высшему знанию. Победитель, сумевший себя победить, стража этого порога вызывает на бой и побеждает его в схватке не на жизнь, а на смерть, ибо пока он не побежден, двери высшего мира закрыты.